Глава шестьдесят четвёртая. Роджерс молча подчинился. Она наклонилась ближе к маленькому экрану, щёлкая мышью. «Вот». «Что?» «Посмотри на эту колонку», — она указала пальцем на два файла, которые они просмотрели. «И?» «Тут указана дата последнего доступа. Сегодня». «Ну?» «Теперь посмотри на остальные». Роджерс посмотрел, потом повернулся к ней. «Я всё равно не понимаю». «Они все одинаковые, с одними и теми же датами, и время тоже». «Ладно, это я понял, но что дальше?» Либо Билли просмотрел абсолютно все ролики в один и тот же день и час, когда скачал их с камеры, что невозможно. Либо как ты вообще не смотрел их». Роджерс откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по краю стола, задумчиво прищурившись. «Так, и что из этого следует?» Уэст поколебалась. «Я просто подумала, что эта камера работала и в ту ночь, когда пропала Оливия Карен». Роджерс повернулся к ней и громко расхохотался. «Господи, Джесс, видал я далеко идущие предположения, но это просто смехотворное». «Почему? У него по городу расставлены скрытые камеры-ловушки. Почему что-то не могло в них попасть?» «Потому что... Ну, я не знаю. Да и в любом случае, как проверять-то?» Это как раз просто. На всех есть время и дата. Однако процесс оказался не таким простым, как представлялось Уэст. У них ушло два часа на то, чтобы выяснить, что у Билли было четыре камеры. Две работали только днём, а ещё две записывали в инфракрасном спектре. Он сохранял все видеофайлы, десятки тысяч. Большинство даже не просматривал. Они убедились, что две камеры с инфракрасной съёмкой работали в ночь, когда пропала Оливия. Потом создали новую папку и скопировали туда все ролики с нужной датой. Организовали в хронологическом порядке, начиная с момента, когда Оливию в последний раз видели живой. итак детектив», — сказал Роджерс, когда они, наконец, разобрались. «Готовы к просмотру?» Он потёр ладонь о ладонь. «Заткнись, Олли», — ответила Уэст. «Мы три месяца ищем с тобой иголку в стоге сена. Должна же она найтись когда-нибудь!» Он поднял брови и ухмыльнулся. «Давай, запускайте, чёртовы файлы!» Первый десяток роликов не содержал ничего интересного. Скорее всего, камера включалась от шевеления травы. В тринадцатом через кадр пробежал крошечный зверёк вроде мыши. Роджерс несколько минут рассуждал сам с собой, полёвка это или песчанка. Уэст игнорировала его. Тут начался следующий ролик. Камера стояла в зарослях возле узкой тропки, из тех, по которым ходят и люди, и звери. Уэст внезапно поняла, что знает, где это. «Место где-то возле отеля Силверли Лодж, да?» — сказала она. «Пейзаж очень знакомый». Роджерс ничего не ответил, потому что в следующий момент в кадре возникла человеческая фигура. Это был мужчина, молодой, около 20 лет, который, спотыкаясь, шёл по тропинке. Потом остановился, поднёс ладони к рту, выкрикнул что-то, огляделся по сторонам и двинулся дальше. Он казался пьяным. Ролик был снят в 00.47. Двое детективов досмотрели запись до конца. Как только ролик закончился, Роджерс спешно нажал на повтор. «Что он говорит?» — спросила Уэст. Поскольку единственным звуком до этого был шум ветра, они отключили динамик. Роджерс нашёл бегунок и прибавил звук. Потом запустил ролик в третий раз. Снова мужчина, запинаясь, ввалился в кадр, огляделся, поднёс ладони ко рту. Но теперь они услышали, как он кричит «Ты где?». «Я знаю, кто это», — сказал Роджерс. Уэст удивлённо глянула на него. «Кто?» «Дэниел Ходж. Работает в спасательском серф-клубе в Силверли. Пытался ухаживать за Карен до её исчезновения. Что он делает? Похоже, кого-то ищет». «Кого?» Уэстс задала вопрос автоматически и не удивилась, когда Роджерс не ответил. Он включил собственный компьютер и вбил имя Ходжа в поиск последственной базе данных. Тут же нашёл показания, которые брал у него через несколько дней после пропажи Оливии. Они вместе прочитали их с экрана. Он говорит, что всю ночь был на дискотеке, а потом на вечеринке на Принцесс-стрит. Никаких упоминаний о блужданиях по дюнам или поисках кого-либо? Никаких. «Тогда что он скрывает?» — спросила Уэст. «Надо встретиться с ним, выяснить, кого он искал». «Лучше сначала сообщить Лэнгли», — заметил Роджерс. Уэст состроила гримасу. «Обязательно», — Роджерс пожал плечами. «Это его расследование». Вскоре уже четверо детективов столпились возле ноутбука Билли. Они раз за разом просматривали ролик. «А что в остальных?» — спросил Лэнгли через пару минут. «Ничего интересного?» «Нет». «Только в этом. Вам он о чём-то говорит?» «Не вижу, как он может повлиять на расследование. У нас есть Стоун, беглый преступник, уже совершавший убийство, у которого в пикапе к тому же нашли её кровь. И что с того, что этот парень шлялся по дюнам пьяным в стельку?» Он покачал головой. «Не думаю, что это имеет значение», и распрямил спину, оторвав взгляд от экрана. Уэст охватила злость. Она уже открыла рот, чтобы ему ответить, но потом остановила себя. «Может, всё-таки стоит поехать и проверить?» — спросила Джессика, сдерживаясь изо всех сил. «Разобраться хотя бы, кого он там искал? Вдруг связь всё-таки есть?» лэнгли окинул её подозрительным взглядом, словно ожидая подвоха, потом пожал плечами. «Да ради бога!» — Уэст глянула на Роджерса и потянулась за своей курткой.